«Ведь вот эти папироски», — заговорил наконец Порфирий Петрович, кончив закуривать и отдыхнувшись. «Вред, чистый вред, отстать не могу, кашляюсь, першить начало. Ядышка, а знаете, трусливс, поехал на Медник Б, каждого больного минимум по получасу осматривает. Так даже рассмеялся на меня, глядя. И стукал, и слушал. Вам, говорит, между прочим, табак не годится. Лёгкие расширены. Ну, а как я его брошу? Чем заменю? Не пьюс вот вся и беда. Что не пью-то беда. Всё ведь относительно, Родион романыч Всё относительно. Что же это он? За свою прежнюю казёнщину принимается, что ли? С отвращением подумалось Раскольникову.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 «Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романович. Что вы смелы, за ночи вы серьезны и чувствовали, много уж чувствовали. Все это я давно уже знал -с. Мне все эти ощущения знакомы, и статейку вашу я прочел как знакомую. В весонной ночи и выступление она замышлялась. С подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. А опасен этот подавленный гордый энтузиазм в молодежи.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 Искренно говорю, <смех> вы что думаете, я у вас тогда не был с обыском? Был-с, был -с, был, -с. <смех> был Когда вы вот здесь, больной, в постельке лежали? неофициально и не своим лицом, а был -с. До последнего волоска у вас в квартире было осмотрено по первым даже следам. Но умзонст напрасно. Думаю, теперь этот человек придёт, сам придёт, и очень скоро...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 «В огороде ведь говорили вы, Замётову-то, а потом у меня-то во второй раз». «А как начали мы тогда эту вашу статью перебирать, как стали вы излагать? Так вот каждое-то слово ваше вдвойне принимаешь, точно другое под ним сидит». «Ну вот, Родион Романович, таким-то вот образом я и дошёл до последних столбов, да как стукнулся лбом и опомнился». «Нет, — говорю, — что это я?» «Ведь если захотеть, то всё это, говорю, до да последней черты можно в другую сторону объяснить, даже ещё натуральнее выйдет». «Мукас». не думаю, мне бы уж лучше чёрточку. Да как услышал тогда про эти колокольчики, так весь даже так и замер. Даже дрожь прохватила. но ну, думаю, вот она, чёрточка и есть, оно. Да уж и не рассуждал я тогда, просто не хотел». Тысячу рублей в ту минуту я дал, своих собственных, чтоб только на вас в свои глаза посмотреть. Как вы тогда 100 шагов с рядом шли, после того, как он вам убийцу в глаза сказал? И ничего у него, целых сто шагов, спросить не посмели. но ну, а холод-то этот в спинном мозгу, колокольчики-то эти в болезни-то, в полубреди-то,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 Это я, наверное, даже по фактам знаюшь. Он только сам не знает, что я знаю. Что, не допускаете, что ли, чтоб из такого народа выходили люди фантастические? Да сплошь. Старец теперь опять начал действовать, особенно после петлит припомнился. А впрочем, сам мне всё расскажет, придёт. Вы думаете, выдержит? Подождите, ещё отопрётся. С часу на час жду, что придёт от показаний отказываться».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 Холоду спинного опять испытать потребовалось. Ну да, это положим в болезни. А то вот ещё. Убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом ходит. И это уж какой тут Миколка, голубчик Родион Романович. Тут не Миколка. Эти последние слова после всего прежде сказанного и так похожего на отречение были слишком уж неожиданны.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 И хоть я вас всё-таки посажу, и даже сам вот я пришёл, совсем не по-людски, вам обо всём вперёд объявить, а всё-таки прямо вам говорю, тоже не по-людски, что мне это будет невыгодно. нос ну во-вторых, я потому к вам пришёл». «Ну да, во-вторых», — Раскольников всё ещё задыхался, «потому что, как я уж и объявил Давича, считаю себя обязанным вам объяснением. Не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали,